26. Офис Талли был еще больше загажен, чем в прошлый раз. Стаканчики из-под кофе и обертки от жевательной резинки на столе повсюду стопки комиксов. Смит убрал несколько штук с дивана, освобождая себе место. — Осторожно! — воскликнул Талли. — Они что, дорогие? — удивился Смит. — Смеешься. Это мой индивидуальный пенсионный фонд. — Вот как! — произнес Смит и перешел к делу. Он сказал Тали, что пришла пора ему связаться с клиентом. Начальство действительно поручило ему надавить на Тали, чтобы тот вышел на своих заказчиков. Но действовать предстояло на удачу. Интерпол не мог отследить этот звонок. Он не располагал ни аппаратурой, ни полномочиями для этого. И Смиту приходилось угрожать и блефовать другого способа заставить Тали сделать то, что нужно у него не было. «Сомневаюсь, что это электронное письмо куда-нибудь попадет». Пальцы Тали, застывшие над ноутбуком, слегка дрожали. Это уже моя забота, ответил Смит и в очередной раз повторил легенду про способность Интерпола отследить любую электронную почту. Нависнув на Тали, он продиктовал сообщение. Возникла проблема, нужно поговорить. Он проследил, как Тали набирает urul.ion и сообщение затем нажимает отправить. Смит представил, как письмо крутясь исчезает в черной воронке, чтобы трижды перескочить на случайные серверы через глубины прокси Даркнета и достичь, наконец, сайта назначения. «Молодец!» — он похлопал тали по спине. «Эй, а ты помнишь, что клиент меня ищет?» «Не волнуйся. Чем больше мы узнаем о них, тем больше я смогу защитить тебя. Звони. Сделай это сейчас!» — потребовал Смит. Талли поднес трубку к уху и набрал номер. «Не отвечают. Просто вызов идет, и все. Подожди немного. Я же говорил, они скинули телефон. Так я и думал». Смит велел ему позвонить еще раз. Они подождали. Тали нервно постукивал пальцами по телефону. «Ну хорошо», — сказал Смит еще через минуту. Тали прервал вызов и сунул в рот пластинку жвачки. Руки у него тряслись так сильно, что Смиту стало немного стыдно за то, что он использовал этого парня и при этом лгал ему. «И что теперь?» — спросил Тали. «Подождем», — ответил Смит и стал бродить по комнате, потом даже полистал старый зеленый фонарь и болотную тварь второго издания, которые, по словам Талли, были не особо ценными. «А то я бы не разрешил тебе их трогать». Талли нервничал. То поднимался, то снова садился — Кидал в рот одну жевательную резинку за другой. Все это действовало Смиту на нервы, и когда ему, наконец, надоел, он велел Талли связаться с ним, если клиент ответит. «Все, что угодно. Одно предложение, одно слово. Сразу звони мне в любое время суток», — Сказала он на прощание. «Помни, я всегда рядом. Интерпол не дремлет». Потом он ушел. Он как мог выполнил поручение».